Полковник Гэроуд с супругой, мистер Хью Уитбретт, мистер Баули, миссис Хилбери, леди Мэри Мэддокс, мистер Куин, выводил Уилкинс. Она с каждым обменивалась двумя-тремя словами, и они шли дальше, они шли в комнаты, входили во что-то, не в пустоту теперь уже, после того, как Ральф Лайн отбил этот занавес рукой. Но от нее самой потребовалось слишком много усилий, и никакой радости не осталось, будто она просто некто, неизвестно кто, и любой мог бы оказаться на ее месте. Правда, этим некто она чуточку восхищалась, как никак кое-что сделано, пущено в ход. И пост наверху лестницы, которому она чувствовала, вся она свелась, был итогом и рубежом, потому что, странно, она совершенно забыла, как она выглядит и чувствовала себя просто вехой, водруженной наверху лестницы. Всякий раз, когда устраивала прием, она вот так ощущала себя не собою, и все были тоже в каком-то смысле не настоящие, зато в каком-то даже более настоящие, чем всегда. Отчасти это, наверное, из-за одежды, отчасти из-за того, что они оторвались от повседневности, отчасти играет роль общий фон. И можно говорить вещи, какие не скажешь в других обстоятельствах. Вещи, которые трудно выговорить, можно затронуть глубины. Можно, только не ей. Пока, во всяком случае, не ей. «Как я рада!» — сказала она. «Милый старый сэр Гарри». Он тут был со всеми знаком. И самое странное — это чувство, какое они вызывали. Вот так, друг за дружкой, чередой поднимаясь по лестнице. «Миссис Маунт и сосилия «Герберт Эйнсти», «Миссис Дейкерс», «О, и Леди Брутон». «Страшно мило с вашей стороны, что вы пришли», — сказала она и сказала искренне. Странно было, стоя здесь, чувствовать, как они идут, идут. Некоторые совсем старые, некоторые... Кто? Леди Россетер? Господи, да кто еще? Леди Россетер? Клариса! Этот голос! Салли Сеттон! Салли Сеттон! После стольких лет в каком-то тумане, в тумане! Да! Не то она была, Салли Сеттон, когда Кларисса прижимала грелку к груди. Подумать только, она под этой крышей, под этой крышей. Да, тогда она была не то. Торопясь, захлюбываясь в хохоте, теснясь, побежали слова. Оказалось, в Лондоне узнала от Клары Хейден. «Дай-ка, думаю, на нее взгляну». Вот и ввалилась незваным гостем. Можно спокойно положить грелку. Сверкание Салли погасло. Но как изумительно снова видеть ее, постаревшую, подурневшую, счастливую, Они расцеловались, в щёчку, в другую, прямо в дверях гостиной. И Клариса обернулась, держа Салли за руку. Она увидела свой дом, полный гостей, услышала гул голосов, увидела свечи, бьющийся занавес и розы, которые днём ей принёс Ричард. «У меня сыновья громадные, пятеро дылд», — сказала Салли. Эгоизм у нее был всегда простодушнейший, откровенное желание, чтобы все с ней носились. И Клариса узнала с нежностью прежнюю Салли. «Не может быть!» — вскрикнула она, и вся вспыхнула от удовольствия при мысли о прошлом. Но, увы, Уилкинс. Уилкинс требовал ее внимания. Уилкинс, повелительно, начальственно, будто наставляя всех гостей из за легкомыслия выговаривая хозяйки, уронил одно единственное имя. — Премьер-министр, — сказал Питер Уолш. «Премьер — Премьер-министр? Неужели? — восхищалась Элли Хендерсон. — Эдит просто ахнет. Ничего смешного в нем не было. Зауряднейшая внешность. Мог бы стоять за прилавком, печеньем торговать. Бедняга весь в золотом шитье. Но надо отдать ему должное. Этот круг почёта, сперва с Клариссой, потом в сопровождении Ричарда, превосходно ему удался. Он старался казаться личностью. Забавное зрелище. Никто на него не смотрел. Все продолжали беседовать, но совершенно же ясно прочувствовали до мозга костей, что мимо них шествует величие. Символ того, что все они воплощают английского общества. Старая леди Брутон, тоже великолепная, несгибаемая в своих кружевах, поплыла к нему, и они удалились в некую комнатку, на которую тотчас обратились все взоры, и шорох, шелест прошел, наконец, по рядам. Премьер-министр. «Господи, вот снобизм англичан!» — думал Петр Олж, стоя в углу. «Да чего они любят украшаться золотым шитьем, воздавать почести? Ба! Да это же...» «Господи, ну да, это он, Хью Уитбретт, принюхивающийся к следам божества, разжиревший, седой, дивный Хью! Он всегда будто при исполнении служебных обязанностей», — думал Петр Олж, высокопоставленный и таинственный. Он грудью готов защищать вверенные ему тайны, даром, что это сплетни, оброненные дворцовым лакеем, и завтра они появятся в газетных столбцах. И с этим шутейством, с этими игрушечками-погремушечками дожить до седых волос, стоять на пороге старости, снискать расположение и признательность всех, кто сподобится увидеть вблизи этот тип англичанина, выпускника привилегированной школы. В этом он весь». Это стиль его, стиль дивных писем в «Таймс», которые Питер читал за морем, за тысячи миль, благословляя проведение, что унесло подальше от невозможного бреда. Даром, что кругом щелкают обезьяны и кули лупят своих жен. Вот смуглый юноша из какого-то университета смиренно стал рядом. Он будет его посвящать, вводить в круги, учить жить. Ему ведь только оказывать любезности, и чтоб сердца старых дам трепетали от радости, что их не забыли в их возрасте, в их тяжком положении, они-то считали, что все их забросили, но является хью». Милый Хью и целый час тратит, болтая о прошлом, вспоминая разные разности, расхваливая домашний торт, а ведь может ежедневно питаться тортом у какой-нибудь герцогини, и, судя по комплекции, даже весьма налегает на сие приятнейшее занятие. Всемогущий и многомилостивый пусть и прощает. У Питера Уолша милости нет. Есть, наверное, мерзавцы, но, господи, даже негодяи, которых вздёргивают за то, что разможили голову девушки в поезде, и те приносят, в общем и целом, меньше вреда, чем Хью со своей добротой. Полюбуйтесь-ка на него. На цыпочках, выделывая сложные «па», кланясь, пробирается к леди Брутен, снова выплавшей рядом с премьером, и всячески даёт присутствующим понять, что у него с ней какие-то свои разговоры. Вот она остановилась, склонила благородную белую голову. «Наверное, благодарит за очередное подхалимство». У нее ведь всюду свои люди, мелкие чиновники в правительственных учреждениях блюдут ее интересы, а она за это кормит их ленчами. Ну, она из XVIII века, с нее и взятки гладки, она прекрасна. И вот Клариса повела своего премьер-министра по гостиной, горцуя, блистая, сверкая торжественной сединой в серьгах и серебристо-зелёным русалочьем платье. Будто косы, разметав, качается на волнах. Ещё сохранила этот свой дар — быть, существовать. Всё сосредоточить в той самой минуте, когда она идёт по гостиной. Вот оглянулась поймала свой шарф, зацепившийся за платье гости, отцепила, засмеялась, и все это с совершенной непринужденностью плавающего в родной стихии создания. Но возраст коснулся ее. Так, вероятно, однажды ясным вечерком провожает глазами русалка в своем зеркале, укатывающая за волны солнца. Какая-то в ней проступила нежность. Неподступность и скованность прохватила теплом, и было в ней, когда она прощалась с толстяком в золотом шитье, из кожи вон лезущим, и дай ему Бог, чтобы казаться значительным, когда она желала ему всего доброго, было в ней невыразимое достоинство, восхитительная сердечность». Будто она всему на свете желает всего доброго и, стоя на пороге, стоя на краю, прощается со всеми. Так ему показалось. Но ни от влюбленности ни от какой. Да, Клариса чувствовала, премьер-министр очень мило поступил, что пришел. И когда она его вела по комнате, и тут же стояла Салли, и был Питер, и такой довольный Ричард, а все эти люди, возможно, чуть-чуть ей завидовали, в голову ей будто ударил хмель. И все нервы напряглись, и сердце дрожало, ширилось. Да, но такое и другие, конечно, испытывают. И хоть такие минуты жалят, извинят, все же в ее торжестве — Добрый друг Питер, например, нашел ее восхитительной, какая-то червоточина. Все это рядом, не в сердце. Наверное, она уже не та. Она стареет. Прежней радости нет. И когда она провожала глазами премьер-министра, спускавшегося по ступеням, золоченая рама девочки с муфтой сэра Джошуа вдруг напомнила килманшу килманшу врага вот и хорошо хоть настоящее что то ах как она ненавидит ее ханжу злыдню лицемерку и какая власть у нее она совращает элизабет втерлась в дом осквернять и поганить ричард скажет что за бред она ее ненавидит она ее любит человеку нужны враги не друзья Не миссис Даррент и Клара, сэр Уильям и леди Брэдшоу, мисс Трулок и Эленор Гибсон. Они поднимались по лестнице. Они найдут ее, когда захотят. Она к их услугам. Вот сэр Гарри, старый добрый друг. «Милый сэр Гарри». Сказала она, подходя к великолепному старцу, произведшему на свет больше скверных полотен, чем удавалось любым двум членам Академии художеств вместе взятым. На всех до единого были коровы. Они стояли в закатных прудах, удаляя жажду, либо с помощью поднятого копыта или взмаха рогов очень ловко изображали приближение чужака. И жизнедеятельность его, обеды в гостях, ипподром и прочее, зиждились на коровах, утолявших жажду в закатных прудах. — Над чем это вы смеетесь? — спросила она. — Потому что Уилли Титком и сэр Гарри Герберт Эйнсти все хохотали. Но нет. Не мог сэр Гарри рассказать Кларисе Деллоуэй, хоть она ему очень нравилась. Он считал её в своём роде совершенной и грозился увековечить. Не мог он ей рассказать свой анекдот из быта актёров. Взамен он принялся над нею подтрунивать на её приёме, и ему недостаёт коньяка. Этот круг, он сказал, чересчур для него возвышен. Но ему нравилась клариса Он ее почитал, несмотря на треклятую, несносную, жуткую эту изысканность, из-за которой немыслимо было попросить Клариссу Дэллоуэй посидеть у него на коленях. «Однако вот и хлипкий, блуждающий огонек», В чем душа держится, старушонка миссис Хилбери простирает руки к согревающей вспышке хохота по поводу герцога с дамой, донесшегося к ней в дальний угол и, кажется, успокоившего ее касательно одной материи, которая тревожит иной раз, когда проснешься ни свет ни заря и не хочется будить горничную из-за чашечки чая. Что... Все мы непременно умрем. — Нам они ничего не хотят рассказывать, — сказала Клариса. — Кларис, душенька! — воскликнула миссис Хилбери. Сегодня Клариса, — сказала она, — безумно ей напомнила свою покойницу-мать, какой она впервые ее увидела в серой шляпке на садовой дорожке. И в глазах у Кларисы даже заблестели слезы. «Мама, на садовой дорожке. Но, увы, она вынуждена была их покинуть. Потому что профессор Брайли, специалист по Мильтону, стоял с маленьким Джимом Хаттоном, который даже ради такого приема не сумел повязать галстук по-божески и совладать со своим хохолком. И даже на расстоянии она видела, что они ссорятся. Этот профессор Брайли был странная птица, При всех своих степенях, отличиях, курсах он привык мгновенно чуять в писаках то, что было враждебно удивительно сложному его составу — непомерной учености и робости, холодному без доброты и обаянию, чистоте, замешанной на снобизме. Он весь трясся, когда нечесанные волосы студентки, нечищенные башмаки юнца напоминали ему о мире, весьма завидным бесспорно, деклассированных, мятежных, буйных, уверенных в собственной гениальности и легким подергиванием головы хмыканьем. Хм, он намекал на пользу умеренности. Кое-каких познаний в области классики для понимания Мильтона. Профессор Брайли, Клариса видела, не поладил с маленьким Джимом Хаттоном. Тот был в красных носках, ибо черные отдал в стирку. Относительно Мильтона. Она решила вмешаться. Она сказала, что любит Баха. Хаттон его тоже любил. Это их связывало, и Хаттон, очень плохой поэт, всегда считал, что миссис Дэлауэй куда лучше прочих великосветских дам, интересующихся искусством странно какие строгие у нее суждения насчет музыки весьма не оигинальные в общем даже скучно но до чего она хороша собой и дом у нее чудный если б только не приглашала разных профессоров кларису подмывалало заткнуть его в заднюю комнату и усадить за рояль играл он божественно только вот шум сказала она шум Признак удачного приема, отвесив учтивый поклон, профессор изящно ретировался. «Он все на свете знает про Мильтона», — сказала Клариса. «В самом деле», — сказал Хаттон, который уже готовился изображать профессора по всему Хэмпстеду, «профессор рассуждает о Мильтоне, профессор проповедует пользу умеренности, профессор изящно ретируется». «Но ей надо поговорить с теми двоими», — сказала Клариса, с лордом Гейтоном и Нэнси Блоу. «Нельзя сказать, чтобы именно они заметным образом усугубляли шум приема. Они не разговаривали заметным образом, стоя рядышком возле желтого занавеса. Они собирались скоро куда-то еще вместе. Они вообще были не из разговорчивых. Они дивно выглядели». Вот и все, и достаточно. Они выглядели такими здоровыми, чистыми. Она в персиковом цветении краски и пудры, он весь промытый, сверкающий, и взгляд соколиный. Меча не пропустит, любой удар отразит. Он бил по мечу, он прыгал точно и четко. На дрожащих поводьях держала ретивых пони его рука. Он воспитывался среди фамильных портретов, почестей, висящих в домовой церкви, знамён. Он воспитывался в сознании долга, у него были арендаторы, мать и сёстры. Весь день он провёл в палате лордов, и они как раз говорили о крикете, кузенах, кинематографе, когда подошла миссис Деллоуэй. Мисс Блоу она страшно нравилась, и лорду Гейтону тоже прелестная женщина. «Страшно мило, просто божественно, что вы пришли», — сказала она. Она любила лордов, любила юных, и Нэнси, одевавшаяся за громадные деньги у известнейших мастеров Парижа, выглядела сейчас так, будто ее тело само по себе опушилось зеленой оборкой. «Я думала, можно будет потанцевать», — сказала Клариса. Такие молодые люди не умеют беседовать. Да и к чему? Им бродить, обниматься, аукаться, вскакивать с постели, чем свет, кормить сахаром пони, ласкать и любимые морды чау-чау и горя, трепеща, плюхаться в воду, плавать. А немыслимые богатства родного языка — Власть, которую он нас дарит, передавать тончайшие оттенки чувства, уж они с Питером в их-то годы весь вечер бы спорили, им ни к чему. Такие степеняются рано. Безмерно добры, вероятно, со всеми в поместье, но сами по себе, пожалуй, немного скучны. «Вот жалость», — сказала она, «я-то надеялась, что можно будет потанцевать». Страшно мило с их стороны, что они пришли. Но какие танцы, когда яблоку негде упасть. Но появилась тетя Елена в шале. Увы, она должна была их покинуть. Лорда Гейтена с Нэнси Блоу. Пришла мисс Парри, ее тетушка. Ибо мисс Елена пари не умерла. Мисс Парри была жива. Ей давно стукнуло восемьдесят. Она взошла по лестнице, опираясь на палку. Ее усадили в кресло, об этом позаботился Ричард. Тех, кто знал Бирму в 70-е годы, всегда подводили к ней. Но куда Питер подевался? Они же были с тетей такие друзья. А при одном упоминании об Индии или даже Цейлоне, ее глаза, только один был стеклянный, темнели, синели, и видела она не людей — Не имея нежных воспоминаний, не гордых иллюзий по поводу вице-королей, мятежей, генералов, она видела орхидеи и горные тропы, и себя самое, когда на спинах у кули поднималась в шестидесятые годы к пустынным вершинам или спускалась выкапывать орхидеи. Поразительные экземпляры прежде не виданные. Она их писала потом акварелью. Неукротимая британка, она раздражалась, когда, скажем, бомба, упавшая под самым ее окном, помешала ей вспоминать об орхидеях и о том, как сама она в шестидесятые годы путешествовала по Индии. Но вот и Питер. «Пойди, поговори с тетей Еленой про Бирму», — сказала Клариса. Но они же за весь вечер друг другу двух слов не сказали. — Мы ещё поговорим, — сказала Клариса, подводя его к тёте Елене в белой шале с палкой. — Вот Питер Уолш, — сказала Клариса. Имя не говорила ей ничего. Клариса её пригласила. Здесь шумно, утомительно, но Клариса её пригласила. И она пришла. Жаль, что они живут в Лондоне, Ричард с Клариссой. По Кларисиному здоровью ей бы в деревне жить, но Кларисса всегда любила общество. «Он бывал в Бирме», — сказала Кларисса. «Ага!» Она не в силах удержаться, не похвастаться тем, как Чарльз Дарвин отозвался о её книжице об орхидеях Бирмы. Клариссе пришлось отойти от Леди Брутон. «Теперь её, конечно, забыли, книжицу эту об орхидеях Бирмы, но до 1870 года три издания вышло», — сказала она петру «Теперь она его вспомнила. Он был у них в Бортоне и бросил её», — вспомнил Питер Уолш, ни слова не сказав, — в гостиной тем вечером, когда Клариса позвала кататься на лодке. «Ричарду было так приятно у вас сегодня», — говорила Клариса леди Брутон. «Ричард мне чрезвычайно помог», — отвечала леди Брутон. «Он мне помог составить письмо». «А вы? Как вы себя чувствуете?» «О, превосходно», — сказала Клариса. Леди Брутон не выносила, когда жены политических деятелей хворали. «А вот и Пит Роуш», — сказала леди Брутен. Она никогда не знала, о чем говорить с Клариссой, хотя та нравилась ей множеством своих прекрасных качеств. Но ничего общего не было у нее и Клариссы. Возможно, Ричарду следовало бы жениться на женщине менее обаятельной, которая бы ему больше помогала в его труде. Он так и не попал в кабинет. «А вот и Петру сказала она, протягивая руку милому греховоднику, очень способному молодому человеку, который мог бы составить себе имя, но не составил из-за вечных историй с женщинами. И старая мисс Пари — поразительная старая дама. Леди Брутон, призрачным гренадёром в чёрных одеждах, стала у кресла мисс Парри и приглашала Питера Уолша завтракать. Сердечная, но не способная к лёгкой беседе, она ничего не могла припомнить касательно флоры и фауны Индии. Разумеется, она там бывала, гостила у троих вице-королей, считала кое-кого из тамошних должностных лиц людьми чрезвычайно достойными но какая трагедия положение индии премьер министр ей сейчас как раз говорил старая мисс пари куташейся в шаль было и решительно все равно что как раз говорил ей премьер министр и леди Брутон хотелось услышать мнение петру олша ведь он только что из самой гуще событий ей хотелось его свести с сэром Сэмпсоном, потому что она просто лишилась сна из-за этих безумных и, как дочь солдата, она бы сказала, непозволительных действий. Сама она постарела, стала ни на что не годна. Но ее дом, слуги, добрый друг, милли браш, он ее не забыл? Все просто рвались помочь, когда, словом, когда понадобится потому что она в суе не говорила об Англии. Но эта драгоценная земля, страна великих душ была у нее в крови, хоть Шекспира она не читала. И если когда-нибудь женщина была рождена носить шлем, целиться из лука, водить в атаку полки, с неукротимой справедливостью править темными ордами и после без возлечь под щитом во храме, либо обратиться в зеленый заросший курган среди древних холмов, эта женщина была Миллисент Брутон. Лишенная из-за женского своего естества и отчасти известной Линцы способности рассуждать логически, она не могла, например, составить письмо в «Таймс», она постоянно думала об империи и в результате общения с этим воинственным духом обрела строевую осанку и мощь, Так что даже представить себе было немыслимо, чтобы после смерти она рассталась с землей и перенеслась в те пределы, где уже не реет британский флаг. Не быть англичанкой, хотя бы в царстве мертвых, нет, нет, никогда, ни за что. Ведь это же леди Брутн, она ее знала когда-то. И Пит седой Пит Ролш, — спрашивала себя о леди Росетер, прежняя Салли Сеттон. А это, конечно, старая мисс Парри, старуха-тетка, которая вечно злилась на нее, когда она жила в Бортоне. Ей в жизни не забыть, как она неслась голая по коридору, а потом должна была предстать перед мисс Парри. И Клариса, ох, Клариса! Салли схватила ее за локоть. Кларисса стала с ними рядом. «Но сейчас я не могу», — сказала она. «Я еще вернусь. Подождите», — сказала она, оглядываясь на Питера и Салли. «Пусть они подождут», — она имела в виду, — «пока разойдутся все эти люди». «Я вернусь», — сказала она, оглядываясь на старых друзей, на Салли и Питера, которые трясли друг другу руки, и Салли, конечно, вспомнив прошлое, хохотала. Но в голосе у неё уже не было прежних победительных обертонов. Глаза не светились, как прежде, — Когда она курила сигары, когда неслась по коридору, в чём мать родила, и элен Аткинс спрашивала, а если б кто из джентльменов увидел? Но все ей прощали. Она стащила в кладовке цыплёнка, проколодавшись как-то ночью. Она курила сигары у себя в комнате. Она забыла в лодке бесценную книгу. Но все обожали её, кроме, кажется, папы, из-за её энергии. Из-за ее живости. Она рисовала, писала стихи. Старухи в деревне по сей день спрашивают, «А как ваша подруга в красном плаще? Помните? Веселая такая». Она уверяла, что Хью Уитбретт, именно Хью, вон он там, старый друг, занят беседой с португальским послом, поцеловал ее в курительный в наказание, когда она потребовала избирательного права для женщин. «Вот тебе и неужто? Он же пошляк», — сказала она. И Клариса, помнится, уговаривала ее не выносить преступления Хью на семейный суд, а с нее бы сталось. Отчаянная, безответственная, склонная к сценам, при вечном стремлении быть в центре событий, Клариса боялась, что она плохо кончит, что ее ждет ужасная трагедия, смерть, мучничество. А она взяла и вышла замуж за лысого господина с громадной бутоньеркой, у которого бумага при дильне в Манчестере, и родила пятерых сыновей. Они уселись с Питером рядышком разговаривать. Такая знакомая картинка — эти двое за беседой. О прошлом, конечно. С ними двумя, больше даже, чем с Ричардом, связано прошлое са — сад. Деревья, старый Йозеф Брайткопф, который пел Брамса совершенно без голоса, обои в гостиной, запах циновок Салли навсегда останется частью всего этого, и Питер останется. Но ей надо их бросить, и явились Брэдшоу, неприятные ей. Надо подойти к леди Брэдшоу в сером, в серебре как тюлениха, тыкающаяся в край бассейна, тявкающая про приглашение, про герцогинь, типичная жена процветающего мужа. Надо подойти к леди Брэдшоу и сказать. Леди Брэдшоу ее опередила. — Мы кошмарно опоздали, милая моя миссис Дэллоуэй. Мы даже идти не решались, — сказала она. И сэр Уильям, столь благородный, седовласый и синеокий, сказал «Да, верно». Но они не удержались от соблазна. Он уже пустился в беседу с Ричардом, наверное, насчёт этого законопроекта, который они собирались провести через палату общин. Почему же у неё всё сжалось внутри при виде сэра Уильяма, беседующего с Ричардом? Он выглядел именно тем, кем был. Великий доктор. Светило в своей области. Очень влиятельный человек. Очень усталый. Еще бы. Кто только не прошел через его руки. Люди в ужасных мучениях. Люди на грани безумия. Мужья и жены. Ему приходилось решать страшно трудные проблемы, и всё же она чувствовала, в несчастье не захочется попадаться на глаза сэру Уильяму Брэдшоу. Только не ему. «Как дела у вашего сына Виттоне?» — спросила она у леди Брэдшоу. «Он как раз не смог сдать экзамены», — сказала леди Брэдшоу из-за свинки. «Отец даже сильнее огорчен, чем он сам. Ведь он, — сказала она, — в сущности, большой ребенок». Кларисса взглянула на сэра Уильяма, беседовавшего с Ричардом. «Нет, на ребенка он не похож. Решительно не похож на ребенка». Она как-то кого-то водила к нему за советом. Он прекрасно все понял, очень мудро распорядился. «Но, господи!» Да чего же приятно было снова очутиться на улице. Какой-то бедняга, она запомнила, рыдал в приемной. Она сама не могла понять, в чем тут дело. Почему же именно так не нравится ей сэр Ильям? Правда, Ричард с ней соглашался. Ему он тоже не нравился. На вкус, по запаху. Но страшно способный человек. Речь шла о законопроекте. Сэр Уильям, понизив голос, упомянул о каком-то случае, который имел отношение к только что сказанному о поздних последствиях контузии. Следовало учесть это в законопроекте. Понизив голос, увлекая миссис Дэллоуэй под сень общих женских забот и общей гордости необычайными мужьями, увы, одинаково не жалеющими себя, леди Брэдшоу, Бедная курица, в ней-то самой ничего неприятного, поведала. Как только мы собрались идти, мужу позвонили. Очень печальный случай. Молодой человек, про него-то сэр Уильям и рассказывает мистеру Деллоуэю, покончил с собой. Участник войны. «Ох!» — подумала Клариса, — посреди моего приема смерть, — подумала она. Она прошла по гостиной и вошла в ту маленькую комнатку, где уединялись премьер-министр с леди Брутон. Вдруг там кто-то есть, но не было никого. Кресла еще помнили позы. Леди Брутон склонялась почтительно. Прямо, незыблемо сидел премьер-министр. Они говорили об Индии. Сейчас там не было никого. Блеск приема погас. Так оказалось странно войти туда одной в вечернем туалете. И зачем понадобилось этим Брэд Шоу говорить о смерти у нее на приеме? Молодой человек покончил с собой. И об этом говорят у нее на приеме. бред Шоу говорят о смерти. Он покончил с собой. Но как? Она всегда чувствовала все, будто на собственной шкуре, когда ей рассказывали о несчастье. Платье пылало на ней, тело ее жгло. Он выбросился из окна. В глаза сверкнула земля. Больно прошли сквозь него ржавые прутья. И тук-тук-тук застучало в мозгу, и тьма задушила его. Так ей это привиделось. Но зачем он это сделал? И бред Шоу говорят об этом у нее на приеме. Когда-то она выбросила шиллинг в серпантин, и больше никогда ничего. А он взял и все выбросил. Они продолжают жить, ей придется вернуться к гостям, еще полно народу, еще приезжают. Все они целый день, она думала о Бортоне, о Питере, Салли, будут стареть. Есть одна важная вещь, оплетенная сплетнями. Она тускнеет, темнеет в её собственной жизни, оплывает день ото днях в порче, сплетнях и лжи. А он её уберёг. Смерть его была вызовом. Смерть — попытка приобщиться, потому что люди рвутся к заветной черте, а достигнуть её нельзя. Она ускользает, прячется в тайне. Близость расползается в разлуку, потухает восторг, Остаётся одиночество. В смерти — объятие. Но тот молодой человек, который покончил с собой, прижимал ли он, бросаясь вниз к груди, своё сокровище? «О, если б мог сейчас я умереть, счастливее я никогда не буду», так она говорила когда-то, спускаясь к ужину в белом платье. И «Есть поэты, мечтатели...» Вдруг у него была эта страсть, а он пошел к сэру Уильяму Брэдшоу, великому доктору, но неуловимо злобному, чрезвычайно, без пола обходительному с дамами, но способному на неописуемую гадость. Он тебе насилует душу. Вот». Вдруг тот молодой человек пошел к сэру Уильяму, и сэру Уильям давил на него своей властью, и он больше не мог, он подумал, наверное, да, теперь она поняла, жизнь стала непереносимой, такие люди делают жизнь непереносимой. А еще она как раз сегодня утром почувствовала этот ужас. Надо сладить со всем, с жизнью, которую тебе вручили родители, вытерпеть, прожить ее до конца, спокойно пройти, а ты ни за что не сможешь. В глубине души у нее был этот страх. Даже теперь очень часто не сиди рядом Ричард со своей газетой, и она не могла бы затихнуть, как птица на жердочке, чтобы потом с невыразимым облегчением вспорхнуть, встрепенуться, засуетиться. Она бы погибла. Она-то спаслась. А вот молодой человек покончил с собой. Это беда ее, ее проклятие. Наказание — видеть как-либо мужчина какой-то, либо какая-то женщина тонут во тьме, а самой стоять тут в вечернем платье. Она строила козни, она жульничала, она никогда не была безупречной. Она хотела успеха, быть как леди Бексбору и так далее. И когда-то она ходила по террасе в Бортоне. Странно, не верится даже. Никогда она не была так счастлива. Время хочется задержать, хочется остановить. Нет большей радости, — думала она, — поправляя кресло, подпихивая на место выбившуюся из ряда книгу, чем, оставя победы юности, позади просто жить. Замирая от счастья, смотреть, как встаёт солнце, как погасает день. Много раз в Бортоне, когда все были заняты болтовнёй, она уходила взглянуть на небо или видела его у других за плечами во время обеда. Смотрела на него в Лондоне в часы бессонницы. Она подошла к окну. В нём, хотя это глупая мысль, была и её частица. В сельском просторном небе, небе над Вестминстером. Она раздвинула шторы, выглянула. Ох, удивительно! Старушка из дома напротив смотрела прямо на нее. Она укладывалась спать. И небо. Она-то думала, оно глянет на нее сумрачное, важное в своей прощальной красе. А оно серыми, бедненькими штрихами длилось среди мчащихся тающих туч. Таким она его еще не видела. Наверное, ветер поднялся. Та в доме напротив укладывалась спать. До да чего увлекательно следить за старушкой? Вот она пересекла комнату, вот подошла к окну. Видит или не видит? А рядом в гостиной еще шумят и хохочут. И до да чего увлекательно следить, как старушка одна одинешенько укладывается спать? Вот что разодернуло. Ударили часы. Тот молодой человек покончил с собой, но она не жалеет его. Часы бьют. Раз, два, три. А она не жалеет его, хотя все продолжается. Вот, старушка свет погасила, и дом погрузился во тьму, хотя все продолжается, — повторила она снова, — и всплыли слова «Злого зноя не страшись, надо вернуться». Но какой небывалый вечер! Чем-то она сродни ему, молодому человеку, который покончил с собой. Она рада, что он это сделал. Взял и все выбросил. А они продолжают жить. Часы пробили. Свинцовые круги побежали по воздуху. Надо вернуться, заняться гостями. Надо найти Салли и Питера. И она вышла из маленькой комнаты обратно в гостиную. «Но где же Клариса?» — сказал Питер. Он сидел на кушетке рядом с Салли. Не мог он после всего называть её «Леди Россетер». «Куда подевалась эта женщина?» — спросил он. «Где Клариса?» Салли предположила, и Питер, в общем, тоже подумал, что среди гостей... Люди влиятельные, политики, которых они оба знают только по газетным фотографиям, и к Ларисе надо оказывать им внимание, их ублажать. Она с ними. И тем не менее Ричард не попал в кабинет. Не очень-то он преуспел, а? Предположила Салли. Лично она газет почти не читает. Его имя мелькает иногда, но ведь она, ну да, она ведет очень уединенную жизнь в пустыне сказала б среди крупных торговцев фабрикантов среди тех кто кое что производит сама она тоже кое что сумела произвести у меня пятеро сыновей сказала она «Господи, господи до да чего изменилось него материнство соответственноенный эгоизм Последний раз, Питер помнил, они виделись среди капустных грядок, при луне, и листья были, как нечищенная бронза, — сказала она со своей этой поэтичностью. И она сорвала розу. Она таскала его взад-вперед в ту страшную ночь после той сцены возле фонтана. Ему еще надо было успеть на последний поезд. Господи, он ведь рыдал. Старая его манера — открывать и закрывать нож, — думала Салли. Вечно он, когда волнуется, открывает и закрывает нож. Они страшно сдружились, она и Питер Уолш, когда он был влюблён в Клариссу и когда ещё разразилась та безобразная смехотворная сцена из-за того, что она назвала Ричарда Делуэя Уиккин. «Ну, подумаешь, ну, назвала». Как Лариса взвелась. И, собственно, они с тех пор толком не виделись. Раз пять, может быть, за последние десять лет. А Питер Уолш уехал в Индию, и что-то такое она краем уха услыхала, неудачно женился, и неизвестно даже, есть у него дети или нет. А спросить неудобно. Он изменился. Как-то усох. Но он стал мягче, она почувствовала, и он же очень-очень близкий ей человек. С ним связаны ее юные годы. У нее до сих пор сохранилась книжечка Эмили Бронте, которую он ей подарил, и ведь он собирался писать. В те времена он собирался писать. «Написали что-нибудь?» — спросила она, расправляя на колени крепкую красивую руку жестом, который он помнил. «Не словечко», — сказал петру Уолш, и она расхохоталась. Она сохранила привлекательность, яркость с Алисеттон. Но кто такой этот ее Россетер? У него было две камелии в петлице в день свадьбы. Вот и все, что удалось про него выведать Питеру. «У них сон мыслук, многомильные оранжереи», — Клариса писала. «Да, что-то в таком духе». Салли сказала с хохотом, что отпираться не станет. «Да, у меня десять тысяч в год. Не то до налога, не то после. Этого она не могла припомнить, потому что муж, с которым вам непременно надо познакомиться, сказала она, который вам непременно понравится, сказала она, снял с нее все заботы по части финансов. А ведь Салли была бедна, как церковная крыса. Она заложила перстень своего прадедушки, подарок Марии Антуанетты, так ведь, чтобы добраться до Бортона. О, как же, у Салии сейчас хранится тот перстень с рубином, Мария Антуанетта его подарила прадедушке. У нее в те времена вечно ветер свистел в кармане, и приходилось страшно изворачиваться, чтобы поехать в Бортон. Но ей было так важно ездить в Бортон, иначе она бы просто, наверное, свихнулась из-за домашнего ужаса. «Но теперь все позади. Все миновало», — сказала она. «И мистер пари умер, а вот мисс пари жива». «Да, он просто ошеломлен», — сказал Питер. Он совершенно был уверен, что она давно умерла. но ну, а брак этот, предположила Салли, оказался удачным. И та красивая, уверенная девица, вон та в розовом платье, ведь это Элизабет. Как топой, как гиацинт, как река, — думал Уэлли Титкум. «О, да чего ей хотелось в деревню, на вольный простор!» И Элизабет определенно расслышала, как воет бедняжечка-песик. «Ничуть не похоже на Клариссу», — сказал Питер Уолш. «Ну, Клариса», — сказала Салли. Салли вот что хотела сказать. Она Кларисе страшно обязана. Они были настоящие подруги. Некомый, а именно подруги. И она до сих пор помнит, как лариса вся в белом ходила по дому с охапкой цветов. По сей день табаки напоминают ей бортом. Но Питер ведь поймет, ей чего-то не хватает. спрашивается чего? Она обаятельна, безумно обаятельна. Но, положа руку на сердце, Питер ведь ей старый друг, истинный друг. Что значит разлука? Что значит расстояние? Она сто раз собиралась ему написать, даже писала, но потом как-то рвала. Но он ее, конечно, поймет. Все ей без слов понятно. Вот мы чувствуем, например, что стареем, да, стареем. Сегодня она была в Итоне, навещала детей, там у них свинка. Но, положа руку на сердце, как Лариса могла, как могла она выйти за Ричарда Делуэя, за спортсмена, у которого одни собаки на уме. Буквально же, когда он входит в комнату, от него несет конюшни. Ну, а это все, и она помахала рукой. Мимо шествовал Хью Итбрэд в белом жилете, толстый, непроницаемый, незрячий, не видящий ничего, кроме себя и собственных выгод. — Он и не собирается нас узнавать, — сказала Салли, и она, честное слово, даже растерялась. Хью — собственной персоной, дивный Хью. — А чем он занимается? — спросила она у Питера. Питер ей объяснил, что он ваксит королевские штиблеты и считает бутылки в Виндзорском погребе. О, Питер не утратил своего остроумия. «Но теперь-то Салли должна быть, наконец, откровенна», сказал Питер, «насчет этого знаменитого поцелуя». «А как же, в губы!» — заверила она. «Вечером в курительной». Она тут же в ярости бросилась к Ларисе. Лариса говорила, «Хью, нет, не неужто? Дивный Хью!» У него всегда были изумительные красоты носки. Она таких больше ни на ком не видывала. И сейчас каков туалет? А дети у него есть? — У всех присутствующих по шестеро сыновей в Итоне, — сказал Питер, — кроме него самого. У него, слава богу, вообще никого. Ни сыновей, ни дочерей, ни жены. «Но он как будто не сетует», — сказала Салли. «Выглядит он моложе всех нас», — подумала она. «Во многих отношениях он сделал глупость», — признался Питер. «Что так женился? Она совершеннейшая курица», — он сказал. «Но, — он сказал, — мы очень славно пожили». «Но как же это, возможно, — недоумевало Салли, — что он имел в виду?» И до чего же странно знать его и не знать ничегошеньки о его жизни. И не из гордости ли он такое говорит? Весьма вероятно, ведь, наверное, обидно. Правда, он чудак немножко не от мира сего. Наверное, тяжко в таком возрасте не иметь пристанища, не иметь своего угла. Но он мог бы жить и жить у них месяцами. Почему бы нет? Ему бы у них понравилось. За все эти годы Дэлуэй к ним так и не выбрались. Они их сто раз приглашали. Клариса, это, конечно, Клариса, не захотела приехать. Потому что, сказала Салли, Клариса в глубине души — сноб. Ничего не поделаешь, сноб. И Клариса считает, что она сделала мезальянс, ведь ее муж, и она этим гордится, сын шахтера. Все, что есть у них, все абсолютно, он заработал своим горбом. Маленьким мальчиком, ее голос дрогнул, он таскал на себе тюки. И так могла она говорить часами, чувствовал Питер. Сын шахтера. Считают, что она сделала мезальянс, пятеро сыновей и еще одна тема. Цветы, гортензии, сирень — Очень-очень редкие гибисковые лилии, они никогда не цветут северней Суэцкого канала, а у нее при единственном садовнике в пригороде Манчестера их целые клумбы, буквально целые клумбы. А Клариса, не увлеченная материнством, всего этого избежала. Сноп? Да, кое в чем определенно. Но куда она запропастилась? Поздно уже. «Да», — сказала Салли, «но когда я узнала, что у Кларисы прием, я поняла, что мне просто нельзя не пойти. Просто необходимо взглянуть на нее». А я остановилась тут, на Виктория-стрит, буквально рядом. Вот и нагрянула без приглашения. «Ну, объясните», — шепнула она, — «умоляю, это кто?» «Это миссис Хилбери искала дверь. Ведь было немыслимо поздно». Но когда поздно лепетала она, когда все расходятся, тут-то и замечаешь друзей. И уютные уголки, и прелестные виды. Интересно, известно ли им, спрашивала она, что вокруг очарованный сад. Огни, деревья, сияющие озера и дивное небо. А всего-то Клариса делуи объяснила несколько китайских фонариков во дворе. Просто волшебница. «Настоящий парк. Ей неизвестны их имена, но они ей, конечно, друзья. А друзья без имен и песни без слов нам милее всего. Однако такая бездна дверей, столько комнат, она просто заблудилась». «Старая миссис Хилбери», — сказал Питер. «А это кто? Та дама, что весь вечер простояла возле занавеса, не сказавши ни слова?» Лицо у нее знакомое, что-то связано с Бортоном. Не она ли это вечно кроила белье за столиком возле окна? Дэвидсон, так кажется. «А, это Элли Хендерсон», — сказала Салли. Клариса с ней всегда круто обходилась. Она ей кузина и очень бедна. Клариса умеет круто обойтись человеком. «Да», — сказал Питер, — «безусловно». И все же, сказала Салли с той порывистостью, которую Питер в ней когда-то любил, а теперь чуть побаивался из-за ее склонности к излияниям. Как Лариса умеет быть великодушной к друзьям? И это редкое качество. И когда она просыпается ночью или на Рождество перечисляет все выпавшие ей дары, она всегда эту дружбу ставит на первое место. Они были молоды, вот лариса искренна. Вот. Питер сочтет ее сентиментальной. Она сентиментальна. Действительно. Потому что она поняла. Единственное, о чем надо говорить, наши чувства. Все эти умничения вздор. Просто что чувствуешь, то и надо говорить. Но я и сам не знаю, сказал Питер что я чувствую. Бедный Питер, думала Салли. Почему Клариса не выбрала времени с ними посидеть? Он весь вечер об этом мечтал. Он только о Кларисе думал, она чувствовала. И он все время играл перочинным ножом. «Жизнь — непростая штука», — сказал Питер. Отношения его с Кларисой были непросты. «Они ему испортили жизнь», — сказал он. Он был так откровенен тогда с Салли Сэттон. Теперь-то смешно уж таится. «Дважды любить невозможно», — сказал он. «Что тут ответишь? Все-таки лучше знать, что любовь была, но он сочтет ее сентиментальной. Он всегда был суров. Лучше бы он приехал и пожил у них в Манчестере». «Совершенно верно», — сказал он. «Совершенно верно». Он с удовольствием у них погостит, вот только разделается с хлопотами в Лондоне. А ведь к Лариссе он нравился больше, чем Ричард. Салли просто не сомневалась. «Нет, — Нет-нет-нет, — сказал Питер. Салли не следовало так говорить, это уж слишком. Вон этот добрый малый в дальнем углу гостиной разглагольствует. Все тот же, милый старина Ричард. С кем это он, допытывалась Салли, такой почтенный, благородный господин? От этой жизни в пустыне у нее разыгралось страшное любопытство к новым лицам. Но Питер не смог ей ответить. У него этот господин, он сказал, совершенно не вызывал восторга. «Министр, надо думать какой-нибудь». Ричард из них, из всех, он сказал, вероятно, лучший, самый бескорыстный, вероятно. о чем он занимается?» — интересовалась Салли. «Общественной деятельностью?» — предполагала она. «И счастливы ли они?» «Сама-то она счастлива безмерно. Ведь ей про них в сущности ничего не известно допускала она. «И судит она поверхностно, ибо что мы знаем даже о тех, с кем живем, Бог?» Обок спрашивала Салли. В сущности, все мы узники, не правда ли? Она недавно прочла дивную пьесу про человека, который царапал по стене в камере, и так это жизненно, все мы, в сущности, царапаем по стене. Отчаявшись в человеческих отношениях с людьми до того трудно, она часто уходит в сад и среди цветов обретает покой, которого люди ей дать не могут. «Ну уж нет, он-то капусту не любит, ему больше нравятся люди», — сказал Питер. «Правда, до чего хороши молодые», — сказала Салли, глядя на Элизабет, проходящую по гостиной. Как ни похоже на Кларису в ее возрасте. Может, он в ней хоть что-то понять? Она рта не раскрывает. Да, действительно, соглашался Питер. Он пока мало что понял. Она похожа на Лилию, сказала Салли. На Лилию у края пруда. Только Питер не мог с ней согласиться, что мы ничего не знаем. Мы знаем все, говорил он. Сам он, по крайней мере, знает все. «Ну а эти двое», — шепнула Салли, — «которые уходят. Сама она тоже скоро отправится, если еще долго не будет Кларисы. Этот господин благородного вида и его простоватая жена, которые только что говорили с Ричардом. Что можно знать про таких людей?» «Что они отъявленные мошенники», — сказал Питер, глянув на них мельком. Он рассмешил Салли. Сэр Уильям Брэдшоу, однако, задержался в дверях, разглядывая гравюру. Он поискал в уголке имя гравюра. Жена поискала тоже. Сэр Уильям Брэдшоу весьма интересовался искусством. «Когда ты молод, — сказал Питер, — ты стремишься узнать людей. А теперь, когда ты стар, точнее, когда тебе 52 года, Салли исполнилось 55» на самом деле, — сказала она, — но душа у нее, как у двадцатилетней девчонки. Словом, когда ты достиг зрелости, — сказал Питер, ты уже умеешь видеть и понимать, но не теряешь способности чувствовать. — А ведь правда, — сказала Салли, — она с каждым годом чувствует все глубже, сильней. — Чувства растут, — сказал он, — к сожалению, быть может, но этому трудно не радоваться. По его личному опыту чувства только растут. «У него кто-то остался в Индии. Ему бы хотелось рассказать о ней Салли. Ему бы хотелось их познакомить. Она замужем», — сказал он. «У нее двое маленьких детей. Им всем надо непременно приехать в Манчестер», — сказала Салли. «Она его не отпустит, покуда он ей этого не пообещает». «Вот Элизабет», — сказал он, — Она и половины не чувствует того, что чувствуем мы». «И всё же», — сказала Салли, следя за тем, как Элизабет подходит к отцу, «видно, что они друг к другу очень привязаны». Она это поняла потому, как Элизабет подходила к отцу. А отец смотрел на неё, когда разговаривал с сэром Уильямом и леди Брэдшоу, и он думал, «Кто эта прелестная девушка?» И вдруг он понял — что это его Элизабет, а он ее не узнал, такую прелестную в розовом платье. Элизабет почувствовала на себе его взгляд, когда разговаривала с Уилли Титкомом, и она подошла к нему, и они стояли рядом, и прием почти кончился, и все расходились, и был ссор на полу. Элли Хендерсон и та собралась уходить, чуть ли не самой последней хотя с нею за весь вечер слова никто не сказал, но ей всё-всё надо было увидеть, чтобы потом рассказать Эдит. И Ричард с Элизабет в общем-то радовались, что кончился приём, но Ричард гордился дочерью. И он не собирался ей говорить, но не удержался. Он смотрел на неё, он сказал и думал, «Кто эта прелестная девушка?» и «Это, оказывается, его дочь», И Элизабет была очень-очень рада, если б только бедный пёсик не выл. «Ричард лучше стал. Вы правы», — сказала Салли. «Пойду поговорю с ним. Пожелаю ему спокойной ночи». «Что такое мозги?» — сказала леди Россетер, вставая в сравнении с сердцем. «Я тоже пойду», — сказал Питер. И он ещё на минуту остался сидеть. «Но от чего этот страх?» «И блаженство», — думал он, — «что меня повергает в такое смятение?» «Это Клариса», — решил он про себя, и он увидел ее.